Глава 4. Сколько я себя помню, мы неплохо ладили с отцом. Он занимал хороший пост в небольшой компании. Я могла обратиться к нему с любой проблемой и точно знала, что он ее решит. Мы были хорошей семьей, проводили выходные вместе, на природе, в поездках, путешествиях. Арсений был предметом особой гордости отца. Он откладывал дела, чтобы посетить его выступления на соревнованиях под дзюдо. Собирал грамоты, кубки, сделал для них отдельный стеллаж, с гордостью показывал своим гостям. Брат делился с ним своими успехами и неудачами, они часами могли обсуждать стратегии и тактики будущих битв, тренироваться и мечтать. Пока однажды отец не запил из-за проблем с бизнесом. Оставаясь с ночевкой на работе, он пил почти до самого утра, а с началом рабочего дня ободрился при помощи новой рюмашки чего-нибудь горячительного. Возвращаясь домой, срывал накопившуюся злость и усталость на матери, Перед глазами до сих пор стоят его ненавидящие и ледяные руки, которыми он хватал, нас и запирал в комнате. Я сидела на полу, обхватив коленки руками, и слышала рыдание матери. Слышно было, как разлеталась посуда, за ней мебель. Потом можно было различить звуки волочения и резкие вскрики мамы. Глухие удары чередовались с хрипами и мольбами опощать. Сеня каждый раз метался по комнате. Припадая к двери, он выл, как загнанный зверь, умоляя прекратить. Остервенело бил кулаком в стену. Наобессиленный он закрывал уши своими хрупкими детскими ладошками или размазывал слезы по лицу. За дверью еще долго не смолкала. Мама всегда сначала что-то тихо шептала, оправдывалась, уговаривала пожалеть детей, но вскоре звуки новых ударов заглушали ее слабые стоны. Сеня гладил меня по волосам, прижимал к себе и твердил, что все будет хорошо. Потом братом вновь овладевал гнев, он кидался с разбегу на двери, но попытки выбить ее никогда не приводили к успеху. Да и что мог сделать одиннадцатилетний мальчишка против куска добротной древесины? Он потирал ушибленное плечо, стиснув зубы, и снова плакал. Я сидела молча. Ужас лишал меня голос Когда всё стихало, мы слышали, как скрипят половицы, приближаются тяжёлые шаги, а потом чья-то рука шарит по двери. Брат мокрыми от страха руками хватал меня, сажал в шкаф и накрывал покрывалом. Я делала в покрывале дырочку, чтобы можно было дышать и видеть. Наклонившись вперёд, пристально смотрела на дверь. Ксения замирал, напряженно вслушиваясь в доносившиеся звуки. Он знал, какая участь его ждёт. Дверь неизменно распахивалась от тяжёлого удара ногой. Отец, перекошенным от гнева лицом, нависал над братом и, грубо ругаясь, обхватывал его шею рукой. Рвнув вверх, он резко отпускал свои железные пальцы, наслаждаясь увиденным. Я вздрагивал от ужаса, видя, как сеня падает вниз и сильно ударяется головой о пол. Он слабо стонал, чувствуя, что мышцы больше не повинуются ему, Его глаза замирали, полные боли и отчаяния, когда сверху на его лицо обрушивались новые удары. Втянув голову в плечи, словно охраняя ее от удара, я куталась в одеяло и старалась не дышать. Мне казалось, что если посильнее зажмуриться то сейчас все пройдет, вот сейчас, обязательно, еще немного. Я вылезала из укрытия, только когда в доме все стихало. Маме не пришлось собирать вещи и убегать с детьми из дома. В один из таких приступов бешенства он проломил ей череп. Вызвав скорую, он рыдал над ее телом, не в силах простить себя за такую жестокость. Его осудили, и на несколько лет он ушел из нашей жизни. Мама восстанавливалась почти два года, снова училась ходить и говорить. Арсений быстро повзрослел, забросил занятия спортом, помогал бабушке ухаживать за ней и растить меня. Отец писал письма, полное раскаяния. Мама выбрасывала их, не читая. Она винила себя за то, что сразу не защитила нас, за то, что долго терпела и верила в его исправление. Освободившись, отец поселился в одном из общежитий на окраине города, вел себя тихо, устроился на работу водил автомобиль. Также писал письма маме, мне, брату, искал встреч, предлагал помощь, но мы старательно избегали этого. Однажды он пришел к нам поговорить, но все закончилось скандалом. Мы продали квартиру и уехали с того района. «Маме с бабушкой купили двухкомнатную квартиру, Арсений взял себе однушку. Я стала снимать жильё у него под боком. В целом, нам жилось неплохо. Достав из носить свой платок, мама промокнула им лоб. Часы на стене показывали десять утра. Она сидела на стуле возле окна и смотрела на небо. Рядом на тумбочке стоял стакан с водой. В помещении было светлое тихо. Я погладила брата по волосам. Светлые пряди выглядывали из складок бинтовой повязки, играя на солнышке золотыми бликами. Его сон казался таким безмятежным. Расслабленные руки спокойными и сильными. Дыхание по-прежнему было ровным. Поправив край одеяла, я встала и взглянула на показания приборов. Всё по-прежнему. Без изменений. Надеемся и ждём. «Устала?» — сказала Катя, беря мою руку в свою. «Не слышала, как ты вошла». Тихо проговорила я. «Всё нормально». «Немного болит спина, но сегодня я хотя бы немножко поспала». «Доброе утро». Подруга достала из пакета лекарства и положила на тумбочку. «Все обязательно будет хорошо», — успокаивающе сказала она маме. «Не нужно волноваться. Выпейте, я принесла успокоительное. Позже отвезу вас домой, помыться и переодеться». «Как там Ксюша?» — спросила я, собирая вещи. «Ушла в школу». Катя поправила халат и села на край кровати. «Я фильтрую информацию, но она уже совсем взрослая и всё понимает. Лучше бы ты вернулась домой, ей нужна твоя поддержка». Повесив на плечо сумку, я поцеловала брата в щёку. Меня волновала судьба племянницы. Серьёзного разговора было не избежать, да и сидеть вот так, сложа руки в больнице, я больше не могла. Время шло. Все ждали, когда Сеня очнётся и расставит всё по своим местам. Но проходил день за днём, и тишина сменялась отчаянием допросы, обыски и душевные беседы. В следственном комитете раз за разом, повторяя одни и те же наводящие вопросы, пытались вытянуть из меня то, что им хотелось услышать. «Я еду домой. Нужно начинать действовать, делать хоть что-то». Мои пальцы нервно перебирали волосы, пытаясь собрать их в хвостик. Я заметила Катин тоскливый взгляд, брошенный на брата. «Мы уже третий день сидим здесь в неведении. Пора уже подумать, что мы можем сделать для Арсения». Какой толк в том, что он проснется и узнает, что на него хотят надеть наручники? Поправив под больничным халатом мятые джинсы, я махнула на прощание рукой Кати с мамой и вышла. Под ручейками сбегал по спине, неприятно ощипая под водолазкой. Усталости не было, но нестерпимо хотелось принять душ. Набрав номер, я глубоко вздохнула. Не прошло и минуты, как послышался голос отца. «Саша? Отец? Мне нужна помощь. Арсений разбился». Он жив? Голос отца звучал спокойно. «Он в коме. Прогнозов пока не дают». Мой голос дрогнул. «Его обвиняют в убийстве». «Ты говорила с полицией?» «Да. Они нашли его вещью какой-то девушке. Я первый раз слышу о ней». «Мне нужны подробности». «Нам ничего не сообщают. Поэтому я и звоню тебе. Мне даже неизвестно положение вещей в данный момент». «А кто ведет дело?» Его хладнокровие действовало на меня успокаивающе. «Донских. Я уже устала от его ежедневных расспросов». «Ясно. Адвоката нашла?» «Есть на примете. Я не понимаю, мы в подозреваемых или уже в обвиняемых Нужно делать запрос, чтобы нас хоть как-то посвятили в детали дела. Полнейший информационный вакуум. Ты можешь чем-то помочь?» С надеждой спросила я. «Я сейчас отправлю тебе координаты моего знакомого». Сходишь к нему, он знает, чем помочь. — Отец, ты не представляешь... — Саш, делай то, что я говорю, нельзя терять ни минуты. — Спасибо, пап, — ответила я и повесила трубку. Постояв немного в коридоре, я направилась к выходу. С крыльца больницы открывался весьма неплохой вид на город. Окна торговых центров, переливающиеся на солнце, разноцветные палатки, яркие киоски, высокие деревья, широкая дорога, уходящая вдаль. Я посмотрела вниз на окрестности, где длинный больничный двор заканчивался коваными воротами. За ними, в тени старых массивных дубов, стоял знакомый мне автомобиль. У меня привычно сжалось сердце. Усталым взглядом я обвела территорию двора. Повсюду сидели на скамейках люди, больные и посетители. Общались, обменивались прикосновениями или словами поддержки. Пересчитав все шаги, по дорожке я добрела до той самой машины. Майор Донских стоял, навалившись на капот, Его внимательные глаза цвета горького шоколада, почти скрытые бейсболкой, изучали меня. Футболка скрывала крепкие мышцы, выделяющиеся даже под распахнутой бесформенной курткой. Джинсы сидели на нем как влитые, немного топорщились в тех местах, где это не укроется от женского взгляда. Он облизнул губы, немного нервничая, отбросил сигарету. Я подошла к нему совсем близко и окунулась в табачный дым, висевший в воздухе. «Я рассказала все, что знаю». У него был такой вид, будто он проглотил язык. Я смотрела на него в ожидании, но он молчал. Немного помявшись, он пошарил в карманах куртки и вынул пакет. «Я... привёз вам поесть, вы уже третий день не выходите из больницы». «Ах, какая забота!» Я хмыкнула, моё лицо не выражало никаких эмоций, лишь усталость. «Вы всем подозреваемым привозите обед?» «Послушай, Саш, давай на «ты», хорошо?» «Я немногим старше вас». Он осёкся «тебя». «Ты неподозреваемая. Мы работаем, ведётся следствие. Очнётся твой брат, и всё станет ясно. Он должен много объяснить». Я вежливо кивнула. «Давай отвезу тебя домой». Он подошёл ко мне ближе, невзначай коснувшись плеча. Я не отступила, сверляя его взглядом. Мне не было неловко, как я выгляжу после трехдневного дежурства у койки брата, скорее горько, от того, что мужчина, явно проявляющий ко мне интерес, не верил мои слова, воспринимал меня как родственницу преступника. А мне нужна была хоть какая-то информация. Чтобы выудить ее, я готова была сыграть с ним в эту игру. Повернувшись, я зашагала к машине. Он изловчился, чтобы успеть открыть передо мной дверцу, я приняла пакет из его рук и села. Донских залез на водительское сиденье, протянул мне кофе в термостакане. Прости, если он немного остыл. Я достала булочку из пакета и надкусила. Его пальцы неожиданно коснулись моего локтя. Он испуганно дернул руку, словно обжегся и потянулся за ключами. Напряжение нарастало. Его бы не похвалили за общение с заинтересованными лицами вне в рамок уголовного дела. Я повернулась в полоборота и внимательно посмотрела на него, закусив губу. «Сергей». Послушайте, э, послушай, если есть что сказать, скажи сейчас. Я большая девочка, и я не стану пить кофе в машине человека, который собирается посадить моего брата. Это против правил моих и твоих. Я перевела взгляд на папку с бумагами, лежавшую на заднем сиденье. «Ну, скажи мне хотя бы, насколько все плохо? Он перехватил мой взгляд и недовольно выдохнул. «Ты же понимаешь, что я пока не могу делиться такой информацией?» «Тогда попрошу вас больше не беспокоиться обо мне!» Твердым голосом отчеканила я и выпрыгнула из машины, оставив пакет на сиденье. Швырнув булку в урну, быстрым шагом я направилась в противоположном направлении к автобусной остановке. Солнце вдруг спряталось, стало холодно, пришлось застегнуться. Позади меня послышался звук мотора, удаляющегося прочь. «Ну и черт с тобой!» Пришла СМС от отца. Тимофеев Алексей Львович. Улица Островского, 12, 2. Телефон. Плюс семь. 934 573 24, 13 Нужно поспешить. В моих мыслях была загадочная девушка, оказавшаяся убитой. Предстояло найти ее адрес и разузнать о ней все до самых мелочей. Я была полна решимости не оставить и камня на камне от ложных обвинений.